Гробовое молчание застыло в приемной, как желе. Кошмарного вида пес с багровым шрамом на лбу вновь приподнялся на задние лапы и, улыбнувшись, сел в кресло. Второй милицейский вдруг перекрестился размашесным крестом и, отступив, сразу отдавил Зине обе ноги. Человек в черном, не закрывая рта, выговорил такое —